Глава пятая. «Эй, Сом, эй, Сом, шевельни хвостом, я тебя не боюсь, дай подергаю за ус. Ты ленивый, ты проворный, ты серебряный, ты черный, и не хлопай пастью зря, не поймаешь пескаря». Мы пошли вдоль воды по узкому песчаному пляжу, который отделял реку от лесной опушки. Из леса доносился острый запах хвои, который смешивался с запахами, идущими от реки, влажными и чуть отдающими подменившими водорослями. Похоже было, что здесь давно никто не ходил. Не было видно ни следов людей, ни мусора, который всегда остается в тех местах, где появляется человек. Лодку тащили по воде на веревке, плыть на ней так и не решились. И еще удалось договориться с сельскими, что они будут нести один из рюкзаков, а то спаскомплект забрали, а провизию тащить не хотят. Мы старались идти только по краю реки. Казалось, что всякие аномалии и артефакты тут лучше видно. Конечно, в книжках все описано. Но ведь на самом деле их никто ни разу не видел. Вот что такое жгучий пух, первым узнал Грушевский. Хорошо, хоть только чуть по ноге попало. Он заорал, как сумасшедший, и стал чесать ногу. Ожог ему намазали кремом из аптечки и замотали бинтом, но он все равно ковылял последним и все время поскуливал. Мы тащились очень долго, наверное, два часа, и пришли к такому месту, где деревья подступали прямо к реке, песчаный пляж кончился, и вправо уходила тропинка прямо через лес. «Все, хватит», — сказал Юзик, — «так можно и ноги протянуть. Нужно ставить лагерь для ночевки. Рыбу ловить будем». «Вот я вспоминаю того сама», который возле нас плавал и думаю, кто кого ловить будет?» — спросил Юрка. «Несцы, городской», — нагло ответил Юзик. «Пока ты на берегу, все, что в воде, нас боится». «Зря эти удочки дурацкие тащили, что ли». «Ничего они не дурацкие, нормальные», — немного растерянно ответил Берик. «Я подумал, что и вправду скоро надо обед делать. После обеда точно сил никаких не будет идти. А с другой стороны, если наловить рыбу, то консервы дольше сохранятся. И вообще, это же интересно». «Давайте привал сделаем», — сказал я, все-таки изображая старшего. На травке на самом срезе пляжа мы побросали вещи. Палатку ставить пока не стали. А Толик занялся своими удочками. Сельские подошли к нему поближе и стали глазеть. «Ну, я думаю, Юзик зря удочки Боровика дурацкими назвал. Я, сколько знаю Толика, он все время про рыбалку и про всякие хитрые снасти рассказывал. Не знаю, ловил ли он когда-нибудь рыбу, но рассказывать об этом любил». Берик дал Юзику удочку с телескопическим удилищем, а себе взял спиннинг. «Я не знал, что это спиннинг», — думал, в чехле вторая удочка. А Толик достал короткое удилище, потом из рюкзака вынул специальный чехол, в котором была катушка, вся сверкающая, с ручками, рамками и надписями не по-русски. Еще у Берика была целая коллекция блесен. Червей накопать надо», — с умным видом заявил Юзик. «Так, пацаны, быстренько». Но ну, он это говорил своим приятелям. Понятно, что ни я, ни Юрка не стали бы ему копать червей. Мы с грушей решили заняться костром. Я попросил у Юзика его нож, чтобы вырубить стойки для котелка. Юзик так ехидно улыбнулся, но нож дал. Очень скоро мы вернулись с дровами. Юзик с приятелями ковырял землю в поисках червей. «Ну что тут за места?» – завидев нас, заорал Юзик. «Ни мотыля, ни червей дождевых нету. А мне и не надо», – отозвался довольный Берик. Он все еще ладил свой спиннинг. «Дай нож!» Юзик протянул мне руку. «Надо поглубже копнуть!» Он забрал свой нож и, подойдя к самой кромке пляжа, загнал лезвие по рукоятку и стал им ковырять. «Комары есть, значит, и мотыль должен быть!» Говорил он, вгрызаясь в мокрый песок. Мы с Юркой переглянулись и начали складывать шалашиком дрова и укладывать в середине тонкие веточки. Я уже знал, что такой костер загорится быстрее. «О, нашел!» Заорал довольный Юзик и выкинул наверх комок слипшегося песка. Нам стало интересно, что он там нашел, и мы подошли поближе. Комок был весь в маленьких дырочках, словно яблоко, поеденное червями. Юзик раздавил комок, и мы увидели, что он полон красных, блестящих, будь то лакированных червячков. Я знал, что это мотыль. Читал. «Какой крупный! Мы сейчас таких лещей наловим!» – обрадовался Юзик. И вдруг закричал. «Ай, кыш!» Он подскочил и затряс ножом. Он тряс его, потом попытался очистить лезвие рукой, но только заорал от боли. Бросил лезвие и стал что-то выковыривать из ладони. «Что такое?» – все подбежали к Юзику. «Мотыль, зараза, бешеный какой-то!» – чуть не плача сказал Юзик. «Вот, смотрите, я хотел с ножа согнать, а он как грызанул!» Юзик протянул руку с растопыренными пальцами. На ладони была маленькая ранка, которая почти не кровоточила. «Хорошо, что я эту сволочь выдрал!» А то он мог вылезть под кожу и прямо в сердце пролезть. У нас в деревне так было. Юзик немного успокоился. А вдруг он там яйца отложил?» Спросил Юрка и украдкой глянул на меня. Было ясно, что он решил над Юзиком поиздеваться. «Как отложил?» Сполошился тот. «Ну как? Раз, и отложил споры. Они будут у тебя в организме созревать, а потом, как вылупятся, начнут тебя есть изнутри. И ты не почувствуешь, потому что они впрыскивают такой яд, что человек не ощущает боли. И съедят тебя, а ты не заметишь. А потом однажды утром ты проснешься, а у тебя по животу бугорки бегают, как будто кто-то изнутри вылезти хочет. Это самый опасный момент. Если его прозеваешь, то ты лопнешь и полетит зеленой жиже и уже не личинки, а здоровой особи. И они кинутся других заражать. Это уже не твоя личная беда. Это будет проблема всей Земли. «Ты это откуда знаешь?» спросил бледный юзик. «А ты что, не знаешь?» нескрываемым удивлением, спросил Берик, включившийся в шутку. «Так что, надо руку рубить, пока не поздно?» «Так что, надо руку рубить, пока не поздно», – мрачно сказал Груша. «У нас есть топор, ребята?» «Нету», – заорал Юзик. «Тогда твоим ножом придется спилить. Но это гораздо больней». Юрка с совершенно угрюмой миной подобрал валяющийся на песке нож. «О, а червячки ты из него хорошую пилу сделали». И вправду лезвие ножа было словно обработано напильником. Вместо острой кромки торчали мелкие зубья, как во рту у ерша. «Это кстати», — продолжил серьезно Толик, — «очень удобно кость перепиливать». «Ну что, Юзик, снимай штаны». «А штаны зачем?» Юзик был просто раздавлен. «А если обделаешься во время операции, в чем дальше пойдешь? Постирать не сможешь. Вернее, постирать может и получится, но выкручивать одной рукой неудобно». «Мы же тебе не сразу туда крючок приделаем». «Какой крючок?» Юзик даже начал заикаться. «Рыболовный!» Тут мы не выдержали и заржали. «Что, смешно?» Юзик, кажется, не понял, что мы шутили. «Мне с крючком всю жизнь ходить, а вам смешно?» «Идиоты!» «Да успокойся, никто тебе руку резать не будет». «Почему?» Юзик удивился. «Да ладно, йода достаточно», – пожалел его Берик. «А если начнутся бугорки на животе?» А же в описании заражения личинками все-таки Юзика сильно потрясло. Да ладно, шутка это была. Но у меня же яйцы, Какие яйцы! Передразнил его Юрка. В руке. Юзик чуть не взвизгнул. Надо их йодом залить, и все пройдет. Это уже я сказал. Понятно, что с этим парнем шутить не стоило. В общем, мы ему накапали йода на ранку и вручили испорченный нож. А как же рыбалка? Юзик уже успокоился и только время от времени дул на поцарапанную ладонь. На, возьми. Беррик кинул ему красненький тюбик. Что это? Искусственный мотыль. Я никогда не пользовался, но, говорят, помогает. Юзик скривил недовольную мину, но взял удочку и пошел от нас вдоль речки вверх по течению. Видимо, там было какое-то удобное для рыбалки место. Ладно, я тут уже час с вами спиннинг сушу. Закину-ка я блесну. Важно, сказал Толика, подошел к воде. У Толика был очень серьезный вид. От того, что он был такой серьезный, сразу закинуть блесну не удалось. Он, видимо, не нажал какую-то кнопочку, и после его замаха блесна как болталась на удилище, так и осталась болтаться, никуда не полетела. «Чего уставились?» – закричал на нас Толик, чтобы мы не заметили его смущения. «Костер разводите!» Но ну и правда, не надо смотреть, а то не будет получаться. Мы с грушей пошли разводить огонь, а деревенские уже давно рядом с Юзиком сидели». Мы возились с огнем, но я из-под тишка наблюдал за Бериком. Видно, у него не было опыта забрасывать блесну, но с пятого раза все-таки получилось. Наверное, за Толиком не только я следил, но и рыба тоже. Не успела блесна упасть в воду метрах в десяти от берега, как откуда-то выпрыгнула громадная, именно громадная рыбина и проглотила блесну. «Ау!» от восторга заорал Толик под треск катушки, который разматывал с бешеной скоростью. Он стал притормаживать леску, поддергивать вверх удилище, которое согнулось, как тростинка. На шум прибежал Юзик с приятелями. Он в руке держал палочку с нанизанными мелкими рыбешками, которых успел наловить, пока Толик возился с блесной. «Выводи, выводи!» – сразу стал подсказывать Витек. Он первым добежал. «Это точно сом. «А самы прыгают?» – спросил Юрка. «Теперь да!» – не отрывая глаз от спиннинга, ответил Витек. «Не дергай, не дергай!» «Пацаны, ищите дубину, его глушить надо», – не выдержал Лесь. «Его сначала вытащить надо». «Пацаны, помогите!» – просипел Толик. «Оно сейчас спиннинг вырвет умер...» Мы рванулись ближе к Толику. Юзик с Берриком вдвоем вцепились в рукоятку спиннинга. Лесь метнулся к дровам, которые мы собрали для костра, и выбрал палку помассивнее. Он подошел к самой реке и стал с дрыном на изготовку. А тем временем Толик и Юзик постепенно накручивали леску на катушку – Вернее, катушку крутил Толик, а спиннинг они держали вместе. Постепенно на поверхности воды стали появляться волны от рыбины. Ее подтягивали все ближе и ближе к берегу. Вот уже показались спинные плавники. Когда рыба, она и вправду была громадная, уже била хвостом на мелководье, лес кинулся с ней с дубиной, шлепая кроссовками по воде. Он замахнулся и хотел огреть ее по башке. Но, наверное, рыба все поняла, извернулась и вцепилась зубами в дубину. Рыбина легко мотнула головой и лесь остался без оружия. Но он не хотел оставлять поле битвы, ухитрился схватить рыбу за хвост и пыхтя потащил ее на берег. Через мгновение рыбина, громадная, как акула, лежала на песке. Она мотала головой, разевая пасть, и время от времени норовила укусить кого-нибудь из нас или ударить хвостом. Юзик, желая ее поддразнить, показал ей палочку с болтающимися на ней рыбешками. Мол, «Смотри, гадина, и тебя на палочку посадим». Зря он так. Рыба метнулась и, вырвав из рук Юзика его добычу, проглотила рыбешек вместе с палочкой. Юзик обиделся, выхватил нож и вогнал его рыбине прямо туда, где голова растет из туловища. Рыба внезапно заорала, как тигр, и сдохла. Никогда не думал, что рыбу могут так орать. «Ну все, капец гадине!» — удовлетворенно сказал Юрка, все еще тяжело дыша. «Я пошел костер разводить, а вы ее разделайте. Знатную уху замутим». «Да зачем уху? Я вообще предлагаю ее на вертеле зажарить», – сказал Толик, – «как быка. Вкуснее, чем крупные рыба на вертеле, блюда не бывает». «А уха полезнее», – не соглашался Юрка. «А что нам мешает сделать и то, и то? Мяса у нее на полк солдат хватит». Лесь нашел решение, удовлетворившее всех. Рыбину, конечно, надо было разделывать не на песке. Ее, тяжеленную, как мешок с цементом, перетащили на траву. Разделывать сразу вызвали Светёк с Лесем, ну, а я взял котелок и пошёл за водой. Потрошить рыбу оказалось делом довольно морочливым. Во-первых, у неё была не чешуя, а шкура, прочная, как кожа на куртках. Еле вспороли брюха, всяких кишок там было чуть ли не ведро. А вот в желудке нашли столько всего, что можно было потом статью в газету «Мир природы» написать. Кроме рыбёшек, которые продолбал Юзик, в утробе рыбы нашли. «Автомобильный номер 2314 КИА, теннисную ракетку «Данлоп» со струнами, человеческий череп с золотыми зубами, пять тюбиков с клеем ПВА, ботинок, скорее всего, туристический, будильник «Заря», он еще тикал, моток колючей проволоки. Я думаю, от этой проволоки Рыбина сильно мучилась и все время хотела есть, вот и выпрыгнула за блесной. Обед у нас получился просто великолепный. И уха тоже, хотя я бы скорее это назвал рыбным бульоном. Лесь просто кинул несколько кусков котел с водой и сварил. А потом после ухи мы насадили большие ломти рыбины на палку и стали жарить над костром время от времени поворачивая. После обеда мы повалялись на теплой травке, болтая о всякой ерунде. Но внезапно Юрка поднялся и сказал, «Ребя, мы тут на ночь устроимся, а вдруг вечером что-нибудь вроде такой рыбы на берег выйдет?» «Точно, надо найти нормальное место для ночевки». Юзик вскочил, как ошпаренный. «Мне рыбка вообще пофиг, а вот если здесь такой мотыль, то какие тогда комары? Надо уходить». «Ну, я тоже возражать не стал. Еще было полно времени до сумерек. Мы быстро собрались, залили костер и пошли дальше».